Адаптация к новым условиям, ваши проблемы, резкие перемены в жизни, переезд, смена работы, новая семья, поступление в новое учебное заведение. Решение первое — встречная эмуляция. В фазе можно успешно тренировать навыки действий в ситуациях, которые вызывают страх и дискомфорт. Можно буквально воспроизводить их и отрабатывать. Тогда уже в реальности в подобных случаях вы будете чувствовать себя гораздо увереннее. Не будете теряться и тушеваться. Это все новое пугает, но у вас уже будет опыт. Страшно впервые войти в аудиторию? Сделайте это накануне в фазе. Страшно идти на собеседование? Пройдите его в фазе. Экспериментально подтверждено, что после встречи со своим страхом в фазе в жизни он значительно снижается. Такая отработка не только снижает тревогу, но и повышает ваши шансы на успешное развитие событий в обычной жизни. В реальной ситуации вы будете чувствовать себя спокойнее и увереннее. Шансы, что после этого вас, к примеру, возьмут на новую работу или хорошо встретят в новом коллективе, многократно повышаются. Решение второе. Практика фазы. Любые перемены в жизни, даже самые желанные, на первых порах вызывают у человека стресс. Это происходит потому, что наша психика постоянно стремится к состоянию равновесия. Любые изменения в жизни нарушают это равновесие, вызывая напряжение. Процесс приспособления к изменившимся условиям, называемый адаптацией, как раз и призван восстановить наше внутрипсихическое равновесие. Практики фазы постоянно попадают в самые разнообразные ситуации. Их психика во многом натренирована и перепрошита на подсознательном уровне. То, что у обычного человека вызывает сильнейший стресс, у практика фазы может вообще никак не проявиться. Таким образом, процесс адаптации у практика фазы может проходить гораздо быстрее. Чем больше разного опыта проживает в фазе практик, тем к большему числу жизненных ситуаций он подготовлен. Его адаптационные механизмы работают лучше и быстрее, а психика гораздо более пластична. Решение третье. Эмуляция целевого опыта. Когда нам необходимо адаптироваться к новой жизненной ситуации, мы примерно представляем желаемый результат. Например, на новом месте нужно найти жилье или работу. На новой работе необходимо установить контакт с коллективом, приспособиться к условиям труда и разобраться со своими обязанностями. В новом учебном заведении нужно адаптироваться к учебному процессу и наладить отношения с другими учащимися. Если достичь желаемого вы пока не смогли или не успели, то попробуйте смоделировать и прожить в фазе этот целевой опыт. Воссоздайте ситуацию, где вы, например, легко нашли контакт с новым коллективом на работе или в учебном заведении. Необходимо испытать все эмоции и ощущения, связанные с успешным решением данной задачи. Постарайтесь как можно дольше находиться в этом состоянии, чтобы бессознательное запомнило и смогло затем в реальности быстро воссоздать этот опыт. Попробуйте сохранить это состояние после пробуждения. Благодаря данному опыту уровень тревоги будет снижен или она вообще уйдет. Эмоции из фазы можно переносить в реальность, это подтверждено экспериментально. Новое эмоциональное состояние будет способствовать скорейшему достижению желаемого результата. Решение четвертое — поиск решения в фазе. В фазе можно получать подсказки или советы практически на все случаи жизни. Для этого разработаны техники получения информации, и для успешного решения адаптационных задач они тоже могут применяться. Например, можно встретить в фазе мудреца или любого другого персонажа, которому вы доверяете, и спросить, как вам лучше действовать в новых условиях. Можно даже представить в фазе, что вы уже сами знаете, что вам необходимо сделать. Это знание действительно сразу у вас появится. А можно найти самого себя в фазе, но уже успешного и адаптированного. Распросите себя, как вам это удалось, какие первые шаги вам необходимо сделать сейчас, на что обратить внимание. Можно усилить данную технику и объединиться с собой с будущего, буквально слиться с этим персонажем, стать с ним одним целым, испытать прилив сил, почувствовать в себе новые возможности и ресурсы, получить все необходимые знания. Конечно, не всегда информация, получаемая нами из фазы, правдива, Часто это просто набор слов. Иногда требуются многократные перепроверки. Приходится применять разные способы, пока не придет что-то действительно ценное.